Мандельштам. Несколько лет назад Мандельштам вдруг ожил в треке «Ворованный воздух» альбом «Пути неисповедимы» российского рэпера Фейс. В припеве трека повторяется фраза о ворованном воздухе из четвертой прозы Мандельштама. А заканчивается он словами «Да, не откажусь от слов, нет, не признаю вины, мы все еще живем под собою, не чуя страны». Интересно, что этот альбом знаменовал переход молодого рэпера к новому гражданскому звучанию. Прославившийся ранее скандальными песнями «Бургер» или «Я роняю Запад», исполнитель вдруг обратился к цитатам из произведений Мандельштама. Рэпер словно услышал знаменитое обращение самого поэта. «Почему ты все дуешь в трубу, молодой человек? Полежал бы ты лучше в гробу, молодой человек?» и Словно отвечает ему, идущий на смерть, но никогда не умру.